Молодёжные организации. До Второй мировой войны в Брисбене существовала русская скаутская организация, а в Сиднее в 1939 году была основана ещё одна, названная в честь великой княжны Анастасии Николаевны. Но когда началась война, австралийские власти стали с подозрением относиться к русским организациям, представлявшим, по их мнению, потенциальную угрозу для страны, и объединение Сиднейских скаутов было официально ликвидировано. Движение русских скаутов возродилось уже после войны с прибытием перемещенных лиц из Германии, особенно многочисленных групп ДП из лагерей Мюнхегов и Фишбек, а также китайских русских, в частности группы, приехавшие в Австралию через Тубабау. Среди бывших Мюнхеговцев были Халафовы, впервые вступившие в отряды скаутов в довоенной Югославии. Николай Донор — И ещё один ДП из югославской диаспоры и Рамил Жуков, после войны возглавлявший организацию русских скаутов в Германии, а позже ставший лидером движения русских скаутов в Мельбурне и написавший много воспитательно-методических брошюр для скаутов, в том числе Россия не СССР, русские не коммунисты. В 1949 году В Брисбен приехала многочисленная группа скаутов, мальчиков и девочек из лагеря DP Fishback под началом Леонида Артемьева. Активист антикоммунист Анатолий Коновец через скаутов Китая, завербованные в ряды НТС, приехал в Австралию с Тубабао. Ходила история о том, Как он, будучи новоприбывшим эмигрантом, в Батерском центре для мигрантов, совершил символическое действие. Повёл группу скаутов в поход в голубые горы и водрузил на вершине русский флаг. Почти вся скаутская группа Тубабао, а изначально из Шанхая, под началом скаут-мастера Михаила Плеханова обосновалась в Сиднее. А сам Плеханов возглавлял национальную организацию русских скаутов Норс вплоть до своего отъезда в США в 1958 году. Сидней Норс поддерживала тесные связи и с православной церковью. Первый скаутский отряд был назван в честь святого Александра Невского и с русским домом, находившимся сначала на Джордж-стрит, а позже в Стратфилде. После отъезда Плеханова стали более заметны связи организации с антикоммунистическим движением. Приемником Плеханова был основатель и председатель Ассоциации стран железного занавеса, позже австралийская ассоциация скаутов в изгнании. В Мельбурне самым заметным деятелем русского скаутского движения был Рамил Жуков из европейской группы ДП. Международная организация, в которую входили скауты Жукова, носила другое название Организация российских юных разведчиков ОРЮР. Она была основана в 1945 году в Мюнхене, отколовшись от основной организации Норс, потому что в то время в Европе союзники во всех зонах очень косо смотрели на любое объединение, называющееся национальным. Центром Орюр был лагерь Мюнхенгов, и в 1947 году лидеры скаутов провели там съезд. Хотя у двух движений был один и тот же девиз: "Будь готов, всегда готов за Россию", и их трудно было различить, настолько они были похожи по целям и по духу, они всё равно существовали по раздельности и в международных масштабах в том числе в Австралии. До тех пор, пока в 1979 году не произошло объединение. Но даже после этого Сиднейская и Парижская ветви Норс отказались сливаться. В Австралии главное различие между отрядами сводилось к вопросу о том, откуда приехали самые заметные в том или ином городе деятели движения: из Европы или из Китая. Сидней стал китайской территорией, если говорить о скаутах, за исключением коновца, связанного с Арюр, а Мельбурн, Брисбен и Аделаида, где создали свой отряд, Николай и Андрей Доноры, принадлежали европейцам. Когда Алекс Ильин примкнул к скаутам в Мельбурне, белые русские из числа европейских ДП прозвали его и его товарищей китайских русских розовиками. Связи между скаутами и православной церковью были очень тесными, особенно в Сиднее. Отряд, созданный Плехановым, считал своей небесной покровительницей святую Ольгу и праздновал день её памяти. Мельбурнский отряд Жукова носил имя святого Георгия. В 1956 году группа Норс провела встречу на территории собора в Стратфилде. Архиепископ Савва посетил празднование 50-летия лагеря русских скаутов и благословил собравшихся. Влияние православия и национализма было еще более явным в молодежных союзах, основанных в Австралии русским уроженцам Украины Анатолием Закрачимским. После приезда из Франции в 1951 году бывший военнопленный из СССР и ИДП Закрачимский, родился в 1923 году, успел после войны в течение шести лет повоевать во французской армии, вероятно, в составе французского иностранного легиона. Он работал под началом архиепископа Саввы библиотекарем при соборе, когда Савва поручил ему создать и возглавить группу православной молодёжи, назвав её именем святого Владимира. Целью нового движения было воспитание русской молодёжи в духе православия и служения, под девизом "За Русь, за веру". Элементами этого воспитания стали хоровые коллективы, литературные кружки, театральные спектакли, вечеринки и летние лагеря с пешими походами, спортивными соревнованиями и песнями, а также более серьёзные занятия. Всё это вполне отвечало и духу витязя ультраправославного и националистического молодежного союза, основанного в 1934 году в Париже и официально ликвидированного после окончания Второй мировой войны, но возродившегося потом в различных центрах русской эмиграции с заметным количеством крайне правых, например, в Аргентине, Марокко и Сиднее. Как инструменты сохранения русского самосознания у юных поколений намного больше ценились субботние школы, в которых преподавались русский язык и русская культура, хотя мнения по поводу эффективности их работы именно в этом отношении разнились. Большинство таких школ создавалось при приходах, и в их учебную программу входил закон Божий, что наверняка отталкивало те русскоязычные семьи, которым православие было чуждо. Учителями были представители русской общины, иногда из церковной среды, В Сиднее первая субботняя школа открылась в 1953 году при соборе Святого Владимира в Столетнем парке, в центре довоенной русской общины, вблизи которого поселились и недавно приехавшие Грачевы, мельниковы и домагацкие. Когда русское население Сидней переместилось к западу, новые субботние школы открылись в 1957 году при соборе в Стратфилде и при церкви Святого Николая в Ферфилде неподалеку. Вдохновителем создания субботней школы при Покровской церкви в Кабрамате стал Ростислав Ган из Китая. Независимо от того, насколько успешно удавалось этим школам внушить юным ученикам идею принадлежности к русскому народу, они часто становились важными местами общения для взрослых членов русской общины, тянувшихся к культуре. Единственной школой, учрежденной родителями учеников, а не церковью, стала школа в Южном Сиднее, обслуживавшая русское население пригородов Карлтона, Рокдейла и Херстфилла, где обитали в основном китайские русские. Кроме православных в этой школе учились и дети из семей русских евреев. Среди них была Мара Мустафина именно здесь учителям, в том числе Наталье Мельниковой и Анатолию Закрачимскому, пришла в голову мысль выпускать журнал истории местной русской общины. Так родилась Австралиада.